Глава 11. Силы самообороны. Проснулся, ощутил жажду, как с перепоя. Хлебнул водицы из баклажки, валяющейся в системной сумке. Лежал, задумчиво жуя громадный кусок мяса, последний от лидера мутантов собак. Как там мой пёсик Нежить? Не подох ещё? Погода за окном была мерзкой. Шёл дождик. Зато солнце не оштрафует. Хотелось писать. Но портчий архив не стал. Я же не человек какой-нибудь. Собрал постель, бликнул в коридор, прощупал окрестности в поисках живых, убедился, что путь свободен. Туалет нашёл по запаху. Логичнее всего было бы двинуть на нефтебазу. Туда-то всего пару километров. С новой выносливостью мог перед ехать как автомобиль, но выбрал другое направление центральный район, Кремль. Может, ещё какой-нибудь царь завалялся. Вышел через центральные ворота. Народу, ни живых, ни мёртвых, никого. Раннее утро, даже птицы поют. Правда, всё больше вороны, охреневшие от того, что если на улице лежит труп, то это законная добыча городских служб и ворон. А если вдруг безобидная птица спускается, чтобы как умеет убрать труп с улиц, хотя бы его часть, то на неё кидаются притаившиеся зомби. По идее, зомби не должны становиться умнее, но некая хитринка в них появлялась, а ещё они категорически не разваливаются на части. Куда только большая часть из них подевалась с улиц. Впрочем, ещё на подходе к центру услышал в юго-восточном направлении шум боя. Обычный такой человеческий звук, автоматная стрельба, одиночные хлопки, матюки, Бабах гранат. Где весело, туда и надо сходить. Пока шёл, проверил личный статус, попытался активировать навык лжеца. Система неохотно показала мне, что он один из пяти и навела на данные о расе, о силе, имени и прочих очевидных вещах, которые могут увидеть окружающие при помощи восприятия. Никакой подсказки или мануала. Однако Когда я сконцентрировался на фамилии, получил сообщение, что изменение этих данных, вернее создание ложных, будет стоить 10 опыта. Все с вами понятно. Сменил себе запись о расе 50 опыта. Понизил данные силы и здоровья. Нечего людей пугать. Имя оставил. Обман довольно наивный. Рожа-то у меня гульская, широкая, мощная. Оттенок кожи красноватый. Зубы заостренные, пугающие. Но лучше, чем оставить сведения в открытом доступе. Задумчиво перебрал карты оружия. Платиновая карта оружия содержала в себе бердыш, эпический. Бердыш, первый уровень, эпический. Повышенная прочность, трудно разрушаем. Самовосстановление, сниженный вес, бритвенная заточка. Вообще, на память приходят только стрельцы из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». И как этой балалайкой играть? Возьму, конечно, чего добру пропадать. Но учился-то я на копейщика. Поворот на соседнюю улицу хаотично перегорожен автомобилями до уровня в полтора метра. С двух углов пулеметные точки. Со всех сторон подтягивались разрозненные группы зомби. Баррикада зло огрызалась автоматным огнем. один раз даже жахнуло из миномёта. Блинк на крышу неподалёку активировал невидимость, чтоб не пристрелили с горяча. Мой скудный запас маны давал немного времени на посмотреть. Поэтому бегло оценил обстановку. Картина маслом. Там, где здоровенный советский проспект поворачивал в улицу Обороны, первая баррикада, за ней в сотне метров вторая. Квартал с офисом Альфа-банка по углам прикрыт небольшими зданиями, окна которых завалены мешками с песком. Их никто не штурмовал. Между зданий, где центральный вход тоже баррикада. Вообще весь район грамотно защищён. Значит, там есть главная военная шишка, какой-нибудь старый лысый генерал, с которым мне надо поговорить на предмет будущего человечества, облегчить душу от судьбоносных знаний. Начнем с Азов. Сколько мертвяков? По всей округе пара тысяч, как с куста. Основная масса неспешно мигрирует из центра по советскому. Кто главный среди видимых мне военных на баррикаде? По знаком различия не силен. Но вот тот молодой парень в песочном камуфляже, который орет на всех, так что уши закладывает, наиболее вероятная кандидатура. Снимаю невидимость. Блинк. Ты рыжий офицер, разрешите обратиться. И крепко цапнул его за ремень. На мгновение он дёрнулся. Но надо помнить, силушка у меня 10, человеческий расовый предел. Ему со мной не тягаться. Он тоже так подумал, и через мгновение у моего подбородка образовался массивный армейский пистолет. "Слышь, салага, я вопрос хотел задать", продолжил, напирать и улыбаться своим фирменным гульским оскалом. Игнорируя ствол у подбородка, "Есть мнение, что вы ни хера без моей помощи не вывезете. Отсюда вопрос. Кеп, тебе и твоим помощь нужна?" "Что? Герой в жопе с дырой." Не чуть не смутившись, он щёлкнул предохранителем в районе моей шеи. "В некотором роде. Только это не ответ. И позвольте совет. Вот вы до хера зомби покрасили, а уровни у вас троечки, двоечки." Короче, склефосовский перебил меня военный. Враг там. Хочешь повоевать? Я только за. Патроны сэкономим. Нет, мы тебя вяжем и после боя разберёмся. Навис над ним, и не поддавшись на его грозный тон, проорал в ответ: "После боя мне нужно будет перетереть с вашим старшим. Такая моя просьба. И переместите огонь на правый фланг, чтобы мне задницу не подстрелить. Отпускаю ремни. Блинк. Я оказался далеко снаружи баррикады и помахал рукой пулемётчику, который только что с мальчишеским любопытством наблюдал за моим общением с командиром. Тот неодобрительно хмыкнул в ответ, но не выстрелил, что, собственно, и требовалось. Попробую бердыш. Бегу в сторону баррикад. Пространство огромное. Широкими взмахами отсекаю головы и прочие конечности. Всего за несколько секунд расправляюсь с небольшой группой зомби. На меня визжит банши, улыбаюсь, подбираю карту, две сумки, экономлю ману, зигзагами подлетаю к ней, разрубаю пополам. Бердыш оказался крут, махается легко, как пушинкой, а рассекает почти без сопротивления плоти. Сообщение одно за одним, однако опыт-то крохи. Небольшая пауза, разминаю плечи. Сейчас бы мной гордился даже инквизитор Шайй, принимаюсь шустро перемещаться по полю боя, чиня скоротечный геноцид, уделяя наибольшее внимание громилам, сикачам и прочим неприятным типам, попутно пытаясь вычислить, где сержант на полководца это нападение не тянуло, слишком тупо и неорганизованно. Скорее всего, младший командный состав. За 15 минут мой опыт поднялся на 3 сотни, карманы на два десятка карт. Неплохо восстановилась мана, но мой невидимый противник так и не объявился, хотя отчётливо переместил весь фокус атаки нежити на меня. Военные неохотно постреливали, всё больше по тем немногим, кто добирался до баррикады. Новые зомби, напряжение рук, смачный удар, растягивающий очередную шею. Мертвяки пробовали атаковать волнами, но были слишком плохо организованы и предсказуемы. У рядовой нежити вообще нет разума в обычном смысле этого слова. У их главного его слишком мало, чтобы нормально контролировать толпу. Сержант может удерживать внимание максимум на 20 зомбированных, оттого они и не выстраивались в боевые порядки, а гуляли небольшими толпами. В какой-то момент заметил движение в окне второго этажа садового центра напротив. Блинк. Здорово, приятели. Огоньку не найдётся. Сержантов было двое, а не один, как я думал ранее. Их прикрывал вышибала, разновидность громилы, склонный к защите территории, который немедленно взревел и кинулся на меня. Здоровенная скотина весом за 2 центнера и ростом под 3 метра, опираясь на столб, прыжок чуть в сторону, мощный замах. Хотел эффектно отрубить голову, но удар смазался, лишь частично разрубил череп. Но сойдёт для сельской местности. Системное сообщение уведомило, что большой зомби Йок на меня немедленно накинулись оба сержанта. Куды, со смысленными глазами, в офицерской полицейской форме, оба оорудовали системными мечами. Бессовестно блинкнул им за спину и двумя росчерками располовил обоих. О, серебряная карта навыка полководец. Неплохо, но у меня и камень соответствующий есть. Вздыхаю. Озираюсь. В углу, запутавшись в поваленных торговых стойках, топчутся два мертвека. Дошёл и добил. Из магазина вышел своими ногами, ману экономил. Без сержантов зомби потеряли осмысленность действий, и я неспешно потратил ещё 15 минут, пока не загонял то, что бродило в районе баррикад, попутно собирая колоссальное количество лута, включая выпавший не в результате моего героизма, честно говоря, Атаку они отбили бы и без меня. Я просто упростил ситуацию и слегка подзаработал. Среди прочего, выпала серебряная карта Кираса лёгкая, которую тут же извлёк, скинул куртку и напялил поверх футболки. Кирас легко дала себя надеть, а потом осела плотно по туловищу. Доспехи и щиты выпадают редко. Видимо, система предполагала, что выжившие больше нуждаются как в таком оружии, А только уж потом в защите я появился поверх баррикады среди воя, немедленно уселся, свесив ноги, принялся ими болтать и некоторое время просто смотрел в сторону неба. Меня немедленно заметили. Пару бойцов для порядка направила на меня караши. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Значит, будем звать тебя Карлсоном, раз уж ты такой летун. не остался в долгу молоденький офицер, с которым я недавно остро общался. Да как скажешь, приятель. Меня зовут товарищ старший лейтенант Юсупов Виталий Олегович. Ну, Юсупов, введи меня к генералу. Слышь, гражданский, у нас майор, и тебе к нему нельзя. Да хоть фельдмаршал, а что можно или нельзя не твоего подсанского ума дело. Я тебе гору зомби погасил с единственной целью. чтобы показать, что мои слова и действия имеют вес. И даже если я хрен с горы, то такой хрен с горы, который его высочеству будет интересен. Он пробурчал что-то под нос, потом резко выпалил в сторону: "Семёнов! Тьё! Отведи этого хрена Маржова в штаб. Доложи, что он тут свалился на нашу голову, но мальца помог. Требует аудиенции". И старший сержант Семёнов с квардейскими лычкамими и хитрой рожей повёл. По дороге я прибег к нехитрому приёму подкупу. Вручил своему сопровождающему пяток банок консервов, блок сигарет и системную катану, за что узнал, что командира зовут товарищ майор Цезарь Титович Щитинин, что они с переменным успехом удерживают этот квартал уже третьи сутки, что вояки собраны как винегрет из разных частей, соединений прибившихся к гвардейцев, омоновцев и прочих умеющих держать в руках оружие, что система предложила их командиру образовать клан, на что он пошёл. Так что теперь они 102-й полк самообороны. Хотя численно до него не дотягивали даже близко, и настроение в рядах депрессивное. Засим он сдал меня помощнику командира, который в тот момент ругался с кем-то по проводному телефону, грохнул трубкой. напялил фуражку, велел мне сидеть и куда-то убежал. Центральные коридоры банка, кабинет, что ожидаемо, директора филиала по области. Везде мрамор, стекло и мрачная солидность. Подождав для приличия пару минут, беспордонно вломился в интеллектуальную цитадель, ожидая попасть в разгар заседания генерального штаба. За столом сидел и курил невыспавшийся, одинокий, потрёпанный мужик в полевой военной форме. крепкий, худой, не очень-то и старый, с цепким взглядом тёмно-карих глаз. "Помилия", на выдохе спросил он. "Восковитин, должность по форме". Хмыкнул, шагнув вперёд, закрыл за собой дверь, запер на защёлку и без приглашения плюхнулся в кресло напротив. "Мы не будем общаться по вашим правилам, потому что в армейской говёной системе координат я ноль без палочки, а в современной реальности круче любого перца в этой базе повстанцев и джедаев, включая тебя. И я пришел не просить, а давать». Он вздохнул, достал из-за пазухи пистолет и положил на стол в районе правой руки, после чего кивнул, типа «Продолжай, имею сказать, майор, о будущем человечества, потому что проглотил опыт некоего инквизитора Шая. И если бы не толпы зомби за окном, ты бы меня упек в психушку на пару лет». а так вынужден слушать. Он поморщился на ты, но смолчал, достал новую сигарету, предложил мне, я отказался, кивнул продолжать. Система пришла, появились зомби. Это наша первая волна. Через 15 дней после начала будет вторая. Вас станут скелеты, в том числе довольно старые, прямо с кладбищ, а это ещё сотни миллионов мертвецов. Ещё через 15 дней Когда снимется временное ограничение, зомби и скелеты примутся мутировать и усложнять модель поведения. Так что нынешние тюфики покажутся лёгкой музыкой. К тому времени будет снят запрет на вторжение из других миров. К нам массово пожалуют эльфы, орки с гоблинами, гномы и прочая болотная нечисть. Разведгруппы и даже полноценное вторжение. Как повезёт. К тому времени человечество утратит контроль над собственным миром. Вывод: вы не можете пересидеть за баррикадами, ожидая, пока всё окончится, причём вы это как минимум военные и силовые ведомства. Всё только начинается. Оборона, которую вы строите, будет морально устаревать для каждой следующей угрозы. Можешь конкретно что-то предложить или пришёл позвёздеть о прекрасном? Могу 102-й, прости господи, полк, это вся армия, которая есть в области. Я встал. Немного прошелся по просторному кабинету. Демонстративно повернулся к собеседнику спиной, заложив руки за спину. Ручаюсь, он всерьез подумывал меня пристрелить. В дверь постучали, но майор рыкнул. Занят. После чего с расстановкой ответил. Есть еще четыре военных части, но они все по сельской местности. Каждая занимается своей территорией. В городе, как ни странно, дела идут хуже всего. Здесь только я и мои. Напротив, это логично. В городе больше людей, больше обратившихся. Тут сложнее всего. Грубо говоря, поля и леса никому не интересны, разве что мутантам. Каким ещё к хренам мутантам? У меня для вас подарок, товарищ майор. Раз уж вы нас себя тут водрузили, местную шапку монамаха. то, соответственно, полезайте в кузов». «В поговорках не так говорится. Ты все путаешь, кет». Поколебавшись, кинул ему на стол камень обучения «Тактик». Он ловко поймал, прижал ладонью. «Я хотел себе оставить. Мне любые навыки кажутся ценными, особенно, которые бесплатно, без очков развития». Он осторожно поднял со стола камень, нахмурился, покрутил в руках. «Активируйте». По скромным моим наблюдениям, камни – это всегда навыки людей, которые родились до прихода системы и хорошо осознали границу и новые правила игры. Без этого вы слишком до хрена чего не понимаете своей тупой головешкой. Извините за мой плохой французский. Да не взди ты, майор. Если бы я хотел тебя убить, так сложно бы не заморачивался. Он глянул из-под лобья. Глаза его скользнули по пистолету. В глазах мелькнули сомнения. Потом Искоса посмотрел в окно, шумно вздохнул, не глядя больше на меня, крепко взял за камень и сердито на него воззрился. Вообще, со стороны процесс обучения видел впервые, и он не показался мне зрелищным. Камень вспыхнул зеленоватым светом и даже прошёлся бликами по стенам кабинета. Майор так и сидел, гипнотизировал камушек. Разве что голова мелко и часто подрагивала, а глаза не мигали. Кажется, дышать тоже забывал. Так прошло пару минут. Я даже слегка заскучал. Угр-х-х-х, выдавил он. Присел и долго закашлялся. Поднял лицо. Глаза его слезились. Вперел взгляд в меня. Схватил стакан, надетый на графин. С бульканьем налил себе воды. Единым движением влил в глотку. Шкет всегда так мутит после камней. Леонид. Не знаю. Меня частично прикрывает регенерация. А в целом да. Это как чужую жизнь прожить, так сказать, в счастье и горе. А ещё я тебе очень крутой камень дал. По уровню можно настоящим Цезарем стать, не иначе. Я, блядь, и есть настоящий Цезарь. Имя такое, тебе паспорт показать. Хе. Теперь думаю, что да. Думаю, в камне было с десяток пунических воинов и пара гражданских. Плюс компания в Британии. Такого опыта среди живых ни у кого нет. Перед глазами двоится. Всё пройдёт. Так, ледовой шкет, у тебя есть конкретные идеи, или ты пришёл просто посильно помочь старшему по званию? Уже помог. Так, представления о развитии клана появились о грядущем звездец. Нам нужно поскорее обеспечить контроль над территорией, прокачку, организовать рейд-группы, взять ресурсы под контроль. продиктовать мелким кланам свою волю и правила игры, навязать им функции союзников, распределить сектора, изолировать и последовательно подавить локальные очаги опасностей. Эко тебя накрыло. Ну, я пошёл. Стоять. Куда? Получено приглашение вступить в состав клана 102-й полк самообороны. Принять? Да, нет. Не тороплюсь отвечать на запрос. Он продолжает навязчиво висеть. Майор, а почему ты? В смысле, а где все остальные старые пердуны в погонах? Стали зомби вместе со штабом округа? Они ведь по тревоге вместе собрались. Я вообще не местный, сам из Лен области. Здесь случайно оказался. Здорово. Эти остальные придут к тебе в виде полководцев и приведут голодную фанатскую группу. Жди их. Два совета. Первый. За использование технически сложного оружия и механизмов штраф по опыту до 100%. У вас там танк стоит, но если даже 5 сотен зомби им задавить, опыта экипаж получит по нулям. Ты, наверное, и сам заметил, майор, качайтесь системным оружием, мечами, топорами, копьями, иначе встретить высокоуровневых зомби с голой жопой. Второе. Цитадель для клана Просто квартал города с банком и кучей проходов, заваленных машинами. Это полная шляпа. Нужно место под ресурсы, людей, защиту в ожидании волн нежити. И последнее. Доложи полученные мудрости в Москву. Буду нужен, стучи в бубен или жги сигнальные костры, как у индейцев. Адьёс. Я извлёк из сумки жменю карт навыков, оружия и вещевых жетонов. Так сказать, инвестиция в формирование их клана всучил Даниэль за серьёзному майору Щитинину. Нет. Предложение о вступлении в клан отклонено. Предложение может быть выставлено неограниченное количество раз. Каждый текущий ответ снимает запрос. Блинк очутился на улице, помахал парочке гражданских, которые усердно перетаскивали какой-то шкаф. Теперь Когда поделился своей мудростью с представителями власти, можно заняться и личными делами. Например, найти приятелей и коллег, потом к торговцу по параблинков и оказался далеко от территории квартала, на крыше очередной многоэтажки. На меня с нездоровым интересом посмотрела городская ворона, слишком большая, чтобы быть нормальной. Кыш, холера.